Прошло 25 минут после начала процедуры. Ребенок зашевелился и закричал. Это был ломкий и прерывистый крик, слабый и хрупкий протест, который закончился, едва начавшись но это был признак жизни и в глазах всех, кто находился в операционной, затеплились улыбки, люди ощутили надежду. Одонл не стал делать поспешных выводов, однако обернулся к Дорнбергеру. Кажется, он чертовски на нас разозлился. Это хороший знак. Дорнбергер оживился. Он заглянул в записи интерна. Потом вспомнил, что он распоряжается процедурой, но всё же сказал, может быть, добавить глюканат к Да, Одонал отсоединил шприц от трёхходового крана и вставил в катедр конюлю, подданного сестрой десятикубикового шприца с раствором глюканата кольца. Введя один миллилитр, Одонал отсоединил второй шприц и заменил его первым, который медсестра тем временем промыла над вторым лотком. Напряжение в операционной явно спало, и О'Донол сразу это заметил. Его самого не оставляла надежда, что ребенок выкропкется. За время своей практики он видел разные, казалось бы, невероятные случаи, Он давно усвоил, что в медицине нет ничего невозможного и что судьба, невзирая ни на какие обстоятельства, может совершенно неожиданно оказаться на, на твоей стороне. «Хорошо», – сказал он, – «продолжим». Он извлек 10 мл крови и заменил ее. Потом еще 10 мл, потом еще. На 50-й минуте процедура медсестра сказала – «Температура тела падает, доктор. 34,6». «Венозное давление?» – быстро спросил у Донал. «Давление оказалось очень низким. Всего 35 миллиметров. Ребенок плохо дышит», – заметил интерн. «Кожные покровы повледнели». «Посчитайте пульс», – приказал ему у «Кислород». Это было сказано медсестре. Она взяла резиновую маску и наложила ее на личико младенца. Послышалось шипение кислорода. «Пульс очень редкий», — наложил интерн. «Температура упала до 34 градусов», — сказала медсестра. Интерн приложил фонодоскоп к груди ребенка, послушал, поднял голову. «Очень слабые дыхательные шумы», — потом добавил. Он перестал дышать. Удону взял фонодоскоп и послушал сам. Сердечные тоны выслушивались, но были очень глухими. Он отрывисто приказал. «Миллилитр карамина!» Когда интерн отвернулся к столику с инструментами и шприцами, Удону сорвал простыню с ребенка и начал делать искусственное дыхание. В это время к столу подошел интерн со шприцем в руке сердечно, сказал Доннелл, – «это наш последний шанс». Дэвид Колман, сидевший в кабинете заведующего отделением патологической анатомии, ощущал растущее беспокойство. Он остался вместе с Пирсоном после того, как из университета по телефону им сообщили результат пробы Компса. Они занялись оформлением накопившихся заключений для хирургического отделения, но работа двигалась медленно. Мысли обоих были заняты совершенно другим. С начала обменного переливания крови прошел почти час, но никто пока не звонил. Пятнадцать минут назад Колман встал и неуверенно сказал, «Я, пожалуй, пойду посмотрю, что делается в лаборатории». Старик поднял голову. В его глазах застыла почти собачья мольба. «Может быть, вы останетесь?» Удивленный Коулман ответил, «Хорошо, если вы так хотите». Они снова принялись убивать время Дэвиду Коулману. Ожидание давалось с большим трудом. Только теперь Коулман понял, как глубоко задело его происходящее. То, что он оказался прав, а Пирсон ошибся в отношении Пробокумпса, не приносило Коулману никакого удовлетворения. Единственное, чего он сейчас жаждал всей душой, это спасение ребенка Александеров. До сих пор ни одна вещь на свете не трогала его так сильно. Правда, он вспомнил, что Джон Александр понравился ему с первого дня пребывания в клинике трех графств. Потом, когда он познакомился с его женой и узнал, что все они родом из одного маленького городка, У Колмана возникло чувство родства, невысказанное, но реальное. Время тянулось нестерпимо, медленно. Каждую следующую минута казалась длиннее предыдущей. Колман решил поразмышлять над какой-нибудь проблемой и занять ум. Это всегда помогало в минуты, когда нечего было делать и приходилось чего-то ждать. Он решил сосредоточиться на некоторых сторонах данного случая. Итак, во-первых, тот факт, что проба Кумпса показала наличие антител к резус-фактору в крови ребенка, говорит о том, что его мать сенсибилизирована к его резусу. То есть антитела в крови, срезу с положительным фактором ее крови, срезу с отрицательным фактором когда-то выработались. Интересно, как это могло произойти? Конечно, сенсибилизация матери Элизабет Александр могла произойти во время первой беременности, но сенсибилизация и эритробластоз чаще возникают во время второй беременности. Значит, первый ребёнок не должен был пострадать. Однако он всё же умер. От чего? Ах, да, от бронхита. Во-вторых, сенсибилизация матери могла произойти, если ей когда-либо переливали резус положительную кровь. Колман задумался. В голове внезапно возникла мучительная потребность что-то вспомнить. Ощущение того, что он близок к разгадке. Нахмурившись, он сосредоточился. И вдруг, словно разрозненные куски картины, встали на место, а расплывчатое изображение прыгнуло в фокус. Он вспомнил. «Элизабет!» «Делали! Переливание крови! Катастрофа в Нью-Ричмонде! Железнодорожный переезд, на котором погиб отец Элизабет, а она сама была тяжело ранена, но выжила!» Кулман еще раз сосредоточился, и он вспомнил, вспомнил слова Джона Александра. Элизабет едва не умерла, но ей сделали переливание крови, и она выжила. «Кажется, тогда я впервые в жизни оказался в клинике. Я практически жил там целую неделю, да». Это объясняет появление у ребенка Александрова эритробластоза, о существовании резус-фактора узнали только в 40 годы. После этого прошло около 10 лет, прежде чем клиники и врачи внедрили определение резус-фактора в практику. В то время было великое множество лечебных учреждений, где кровь продолжали переливать, не выявляя совместимость донорской крови с кровью реципиента по резус-фактору. Вероятно, одним из таких мест был Юричмент. Время совпадает. Происшествие на железнодорожном переезде случилось в 1949 году. Колман хорошо помнил рассказ отца о той катастрофе. Его отец Колмана поразила неожиданная мысль. Это его собственный отец, доктор Байерн Колман, назначил переливание крови Элизабет, так как переливаний было несколько, то доноров тоже было несколько, и неизбежно, что хотя бы у кого-то из них Кровь была резус положительной. Именно тогда произошла сенсибилизация. Теперь Колман был в этом уверен. В то время это не отразилось на самочувствии Элизабет, но в ее крови начали циркулировать антитела. Незаметные, тихие антитела, внезапно проснувшаяся ярость которых обрушилась сначала на первого ребенка и погубила его, а затем – на второго Конечно, отца нельзя ни в чем винить. Он действовал из лучших побуждений, следуя принятым стандартам. Правда, резус-фактор уже был известен, и в некоторых местах кровь на совместимость по резус-фактору проверяли. Но можно ли было ждать от занятого по горло местного врача, что он будет шагать в ногу со временем? Наверное, можно». Некоторые знаменитые практики и тогда знали о групповой принадлежности крови, быстро усваивали новые стандарты оказания помощи. Скорее всего, рассуждал Колман, это были молодые люди. Когда Элизабет пострадала в катастрофе на переезде, его отец был уже не молод. Он очень много работал и не имел времени на чтение медицинской литературы. Однако, достаточно ли это оправдание, выходит ли для него, Дэвида колмана тоже существует двойной стандарт. И он применяет более мягкий набор правил, когда дело касается близких людей, тем более давно умершего отца. Личное чувство казалось выше его твердых, давно взлелеенных убеждений. Это открытие опечалило его, вселило в него сомнения, лишило абсолютной уверенности. Уверенности в чем бы то ни было вообще. Пирсон поднял голову и взглянул на Колмана. «Сколько времени уже прошло?» – спросил он. Колман посмотрел на часы больше часа. «Я им позвоню». Пирсон порывисто схватился за телефонную трубку, но потом заколебался и и отнял руку. «Нет, — сказал он, — лучше не буду звонить». Время нестерпимо долго тянулось и для Джона Александра. Час назад он вернулся в лабораторию из палаты Элизабет и попытался заняться работой, но сосредоточиться не смог и оставил попытки, чтобы не делать ошибок. Посидев некоторое время, он снова взял в руку пробирку, но... Подошедший Баннистер отобрал её у Александра и, посмотрев в лист назначения, сказал «Я сам это сделаю». Александр вяло запротестовал, но Баннистер не желал слушать никаких возражений. «Парень, оставь это мне. Почему бы тебе не подняться наверх, к жене?» спасибо но я лучше останусь здесь. доктор Колман сказал, что как только ему позвонят, он придет и все мне скажет. Александр, который уже раз посмотрел на настенные часы и произнес давленным голосом. Теперь думаю осталось недолго ждать. Да, подтвердил Банистер и отвел взгляд. Я тоже так думаю. Элизабет Александр была в палате одна. Она лежала с открытыми глазами, откинувшись на подушке, когда вошла сестра Уилдинг. «Какие новости?» – спросила Элизабет. Пожилая, седая Уилдинг в ответ покачала головой. «Как только узнаю, сразу скажу». Она поставила на тумбочку, принесенный ею стакан апельсинового сока и предложила. «Я могу побыть с тобой немного, если хочешь». «Да, пожалуйста», – Элизабет слабо улыбнулась, а медсестра пододвинула к кровати стул и села. У нее страшно устали ноги, и ей хотелось немного отдохнуть. В последнее время ноги стали сильно болеть, и она понимала, что скоро ей придется уйти с работы. Во всяком случае, морально она уже была к этому готова. Но Уилдинг очень хотелось что-нибудь сделать для этой приятной молодой пары. Молодые люди понравились ей сам самого начала. Эти двое, муж и жена, представлялись ей почти детьми. Когда она ухаживала за этой девочкой, ей казалось, что она ухаживает за собственной дочерью. Уэлдинг всегда хотелось иметь дочь, но судьба распорядилась иначе. Но не глупость ли проявлять такую сентиментальность на склоне лет? Это с ее-то сестринским опытом. «О чем ты думала, когда я вошла в палату?» – спросила она у Элизабет. «Я думала о детях как горошинки, рассыпавшихся по зеленому лугу, детях, играющих на солнышке, мечтательно произнесла Элизабет. Так бывало у нас летом в Индиане, когда я была совсем маленькой. Даже тогда я думала о том, что у меня будут дети, и я буду сидеть и смотреть, как они резвятся в траве под ярким солнцем. «С детьми происходят странные вещи», — сказал Уилдинг. Часто все оказывается совсем не так, как мечтают родители. У меня есть сын, ты знаешь. Теперь он взрослый мужчина. Нет, не знаю, сказала Элизабет. Пойми меня правильно, продолжал Уилтинг. Он отличный парень. Морской офицер. Больше месяца назад он женился. Я получила письмо, в котором он сообщил о своей свадьбе. «Элизабет, стало интересно, каково это – родить сына, а потом получить письмо о его свадьбе?» «И «Я всегда чувствовала, что мы плохо понимаем друг друга», – говорила между тем Уилтинг. «Думаю, это моя вина. Развод, сплошная беспросветная работа. Я не смогла дать ему ощущение дома». Но вы же видите с ним иногда, спросил Элизабет. Я надеюсь, что скоро у вас будут внуки. Я много о них мечтала, сказал Уидил. Представляла, как это хорошо иметь внука. Жить поблизости от сына, ходить нянчить детишек и все такое прочее. Но почему бы вам не осуществить это в будущем, спросил Элизабет. Уилдин грустно покачала головой. «Думаю, что когда я приеду, то встречи с ними как с незнакомцами, да и не получится у меня часто их навещать или поселиться поблизости. Сын служит на Гавайях, они с женой уехали туда на прошлой неделе». Она помолчала, потом добавила, изо всех сил стараясь оправдать сына. Он собирался приехать с женой, но в последний момент что-то случилось, и они не смогли. Сестра Уилдинг встала и направилась к выходу. у дверях она обернулась и сказала. «Пейте ваш сок, миссис Александр. Как только что-то узнаю, я приду». Одонал вспотел, и медсестра марлевым тампоном промокнула ему лоб. Прошло пять минут с тех пор, как он начал искусственное дыхание, но ребенок в его руках не реагировал ни на какие усилия. Большие пальцы донала Доннала упирались в грудную клетку младенца. Остальными пальцами он обхватил его спину. Ребенок был так мал, что руки перекрывали друг друга. Шипел кислород. У работал очень осторожно, понимая, какие у него в руках крошечные нежные косточки. Он нежно сжимал и разжимал грудь новорожденного, чтобы помочь маленьким, усталым, легким вдохнуть живительный газ, Ему так хотелось, чтобы ребенок жил. Если он умрет, это будет означать, что клиника трех графств постыдно не справилась со своей основной задачей – помогать больным и славам. Этот младенец не получил надлежащей помощи, с ним обошлись плохо, халатность победила добросовестность – и теперь одону пытался достучаться до маленького человечка беспомощно лежащего у него в руках сквозь кончики пальцев внушить свое страстное желание его ослабевшему сердечку мы были так тебе нужны но мы подвели обманули тебя мы были самоуверенными и небрежными Но позволь нам все же помочь тебе. Иногда мы это умеем. Мы не всегда бываем беспомощными. Не суди нас так строго. В этом мире много невежества и безумия, предрассудков и слепоты. И мы уже показали их тебе. Но есть и многое другое. Теплое, настоящее, доброе. Ради чего стоит жить? Дыши. Давай, Сделаем это вместе. Это так просто и так важно. Пальцу Донала ритмично двигались вверх-вниз, вверх-вниз. Прошло еще пять минут. Интерн приложил фондоноскоп к грудной клетке и стал слушать. Потом он выпрямился, поднял голову и посмотрел Доналу в глаза. Донал разжал руки, понимая, что все усилия бесполезны. «Он умер», — тихо сказал он, обернувшись к Дорнбергеру. Их взгляды встретились, и они поняли, что испытывают одни и те же чувства. Одоннелла охватила раскаленная добела ярость. Он порывисто снял маску и шапочку, сорвал с рук перчатки, швырнул их на пол и сказал Дорнбергеру, «Идемте». Потом он обернулся к антарну и хрипло произнес. «Если меня будут спрашивать, скажите, я у доктора Персона».